Глава 14. Родство душ. Посидели мы азартно, капитально, как в мое время говорили. Чтоб не гонять парней каждый раз со жбанами, Гаратим сходил куда-то и притащил, прижимая к груди бережно, любовно даже, бочку литров на двести. Сгромоздил на стол рядом с собой и автоматически стал барменом. Под конец сам из нее остатки допивал через край. Буревой рассказал, как обложили Ладомира с дружиной Малой Изиславовой вои почти под самой Ладогой. Не добрался старый волк до берлоги своей на одном из заветных островов. Вытропили, загнали да расстреляли всех издали. Были умельцы у старика, что могли стрелу в полете мечом перехватить или отшагнуть с пути крылатой смерти. Но не тогда, когда наконечники на древках со всех сторон сыплются, как осенний дождь, серый, сплошняком. А за спинами — великий волф, которому в верности клялись. Тела, что на ежей похожи стали, в озеро сквинули. Головы с собой забрали, чтоб потом на византийское золото сменять. Помянули буревое его учителя и каждого из бойцов его лихих. Зашел и продачан разговор, тех, что домного осиротили. Крепко в душу всеславу запала та история, что поведала непростая кухарка, не проронив ни слезинки, ровным, будто мертвым голосом. Братья ее рассказали, как оскали негодяев, и посетовали, что главный мерзавец, что денег северянам дал за три живых души и одну, что на народиться не успела, смог в Константинополе утечь. Там тоже верные люди были, но на монастырские земли ходу не имели, а паскуда грех из-за высоких стен носу не казал. Братья домные отзывались на ворона и грача, крепкие, темноволосые. Они смотрели с близнецами, только одного на сломанном носу белел широкой полосой кривой старый шрам. Зато знать грачом и прозвали. Сложнее всего было, как водится, с вопросами веры и мести. Они во всякое время непростые. Буревой требовал смерти всем, кто в нового бога верил. И это было вполне объяснимо. Таких историй, подобных Домниной и Ладомировой, У него в памяти хранилось не считано. Хотя, к сожалению, считано. И каждый убитый, замученный, старый или младенец был родным. Здесь это слово значило несравнимо больше, чем в моем времени, когда семьи ограничивались теми, кто жил в одной квартире. А уж двух- да трехродные и вовсе были немногим ближе чужих. Сейчас же здесь память была жива. И в любом городе русский мог найти кровь и родню или тех, кто знал кого-нибудь из родных. Все эти снохи, свати, диверя, бывшие для меня в моем времени темным лесом, здесь чтились, помнились и служили крепкой основой, стержнем. Поэтому шашни и расслабичи, приводившие к тому, что русские рубили и стреляли русских, у волхва вызывали ярость, и у князя тоже. Нет у меня веры воронам этим всеслав, и не будет никогда». Махнул ладонью буревой, едва не сметя кубок, стоявший справа, в слепом секторе. Богатую тару, посуду из серебра и золота, притащили на стол сразу же, как стало ясно, что нет врагов в дому. — И не надо. Мне они тоже вот уже где стоят. Князь чуркнул по горлу под бородой ребром ладони. — Помнишь, про стольный град говорили? — Ну, — буркнул хмуро-волф. Но в глазу, кроме ярости, появились недоверие а следом и сомнения. Пол шажочка до интереса, значит. Вот и с попами та же песня. Нам здесь, на нашей земле, свой русский митрополит нужен, а не чернота эта понаехавшая. У нас же каждый второй Богородицу маташкой Макашью зовет. Илью пророка батька и перуном величает. Вот пусть и будет так. Веками знания до память народной окопились. Как можно их за несколько десятков лет изжить? И зачем, главное? Зачем, понятно, нетерпеливо перебил дед. Чтоб корней лишить, чтоб сиротами дальше катались по земле, Как та трава степная, ветрами гонимая. Ну вот и хрен им обломится, а не корней лишить. Будет люд в дубравах старых богов хвалить, А по церквям нового. Боги-то полнее нас будут, Поймут по идее, что свариться толку нет, От этого только народу, что верит в них, меньше становится. А значит, и силы их уходит. Нет, Буревой. Мир, он завсегда лучше, и не спорь даже. Сеслав учился на лету. Закончить мысль предложения бесспорной фразой было приемом из моего времени. Всегда работало, и тут не подвело. Мир лучше, спору нет. Да только как ты Люду про то поведаешь. Да закатником тем самым упирался рогом дед. Но по глазам, точнее, по глазу, было видно. Скорее из принципа, чем из противоречия. Народ сам чует, что лучше. Нет, не так, не лучше. Безопаснее. Дерево и то камень острое огибает, пока растет. Река русло новое пробивает там, где спокойнее да мягче. С людьми мыслью скорее должно пойти, чем с деревьями. Коли один князь с тебя последние портки снимет. Да после с голым задом тебя отца твоего и сына под чужие стрелы отправляет. А второй землица отрежет, пару мер зерна, коровенку даст, да данию лет на пять, к примеру, освободит. Ты к какому князю пойдешь? Второй тур без проигрышной лотереи прошел лучше первого. Буревой вскинул брови и замер с кубком в руке, едва не облившись душистым янтарем. Горасим разянул рот, став похожим на пень, расщепленный в грозу с вытрощенными глазами. Примерно так же выглядел и рыс Мы настолько глубоко в тактику и политэкономию, пока не заходили, времени не было. То есть ты думаешь... Осторожно, медленно, начал дед, ставя кубок на стол двумя руками. Что я там думаю, дело десятое, перебил Сеслав, показывая, насколько увлечен беседой, и насколько важна она для него. Без особой нужды он волхва в разговоре не прерывал. А вот что мы делать станем, я, ты и люди наши, это важно. И чем справнее у нас получится, чем скорее станет люд в мире доладу жить, и ни одна стволота не посунется к нам. Завершить мысль Буревоевой мечтой — это был финальный нокаутирующий удар. И он удался. Хвала богам, нашелся хоть один в уме, хоть и двое вас. Едва не сбился дед на частности». «Мне что доведется хоть одним глазком поглядеть на ту сказку, что ты сказываешь? Ух, аж жар внутри поднялся. глянь -ка. Он подхватил и единым махом осушил кубок, громко, крепко пристукнув им по столешнице. «Может, и дурь делаю, может, и каяться мне потом, но верю я слову твоему, княже. Очень хочу верить, и буду. И сынам, внукам накажу». «Не все нам по сырым лесам да норам от грехов на своей же земле хранится. Все так, детка!» Сеслав повторил движение и точно так же звонко отреснул своим кубком. «И люд поймет, где жить лучше. И вои, приди нужда за правое дело, свою землю и свою родню биться злее до да успешнее станут, как мы тогда у Бога!» В глазах гнота сиял восторг, и кубком он стукнул так же. А как увидят вороны носатые, что ушла их воля, как в песок вода, так подхватят подолы черные, да и мчатся вскачь к себе, и будут трястись там за стенами высокими, до да ночью со страху кричать во сне. Голос князя набирал громкость и силу, как раскручивавшиеся лопасти того самого Ми-24, и глаза горели ярым пламенем. Слова, что от самого сердца рвались в жаркие, как кровь, эхом разносились, кажется, по всей кочме. «Люба!» — гаркнул вдруг медведь-людоед. И за неимением кубка саданул по столу бочкой, стоявшей перед ним. Стол тягостно охнул, но вроде выдержал. «Люба!» — подхватили волх и гнат, и стоявшие вдоль стен неслышными до сих пор тенями братья Грач и Ворон, да еще трое мужиков, явно не из последних в тайной Буревоевской дружине, вышло громко, крепко, слаженно. Под конец пели песни. Тогдашних протяженных старинно-былинных я не знал. Их и Всеслав вспомнил через одну. Знать, не для широкого круга были те былины. Но завораживали и какой-то будто древней силой наполняли, когда шелестящий голос волхва поддерживал неожиданно мелодичный басовитый рык Гарасима и слитный хор, рассевшийся с нами по лавкам пятерки и ближних людей. Я, не выдержав, спел про коня. Почему-то показалось что это, пожалуй, единственная из репертуара люберецких хулиганов нравившаяся мне песня «Будет, кстати». И не ошибся. Буревой, зрячий глаз которого чуть затуманился, будто от легкой светлой грусти или, наоборот, добрых воспоминаний, сидел задумчиво. Напойка еще, врач. Нездешние слова-то не в раз запомнить вышло. — А Россия — это, знать, земля наша русская, — уточнил он. — Да, — кивнул я. В мое время так звали, после долгого перерыва. Почти сто лет иначе называли, потом только на вспомнили. Да не все, к сожалению. Если получится у нас задуманное, не забудут. Ни свои, ни чужие, никогда. На второй раз на бис словам про брусничный свет и кудрявый лен подпевали все. И свет глаз, серых, голубых, зеленых, говорил о том, что песня, родившаяся на тысячу лет раньше, Будет жить, как и в моем времени, где почти каждый знал хотя бы пару-тройку строчек куплетов, а слова считал народными. Утром нас с Гнатом пришли будить два мальца лет по двенадцати. Здравы будьте, батюшка-князь да дядька воевода. Дедка Буревой к зауторку кличет. Повиниться просил, что заспал по старости, не вышел солнце ясное красное встречать. Мы, откровенно говоря, с рысью проснулись только от легких шагов под дверью. Причем друга их звук тут же скинул с лавки и установил возле входа, с кривым степняцким ножом в руке. Глаза же он, кажется, открыл только тогда, когда князь тихонько присписнул синицей, давая понять, что убивать никого вот прямо сейчас не надо. — И вам по-здорову, хлопчики. А дядьки Ворон да Грач поди уже за столом сидят? Ложками стучат, нас дожидаючи. Особого интереса в том не было, но беседу следовало как-то поддержать. Батьки храпят пока. Их деда велел после будить. Отозвался чуть смущенно тот, что был помладше. Гнат как смог попробовал принять чуть более горделивый вид. Вышло не очень. Во вчерашней комнате зали сидели Буревой и Гарасим. Судя по деду, он и не уходил, даже с места не вставал. Только рубаха была другая, и, кажется, стол. Вчерашний, после подачи бочкой, слегка хромал на левые ноги на обе. Судя по медведелю, доеду, он сжег дотла пару деревень, перепортив там предварительно всех баб, а после лично без коня перепахал всю освободившуюся землю сперва вдоль, потом и поперек, и даже без плуга, пожалуй. Вовсе печально выглядел телохранитель волхва, если говорить откровенно. Ты плеснул ему ковшик, разве, детка? в лес я, великом и врачебным долгом, прежде чем Всеслав успел поздороваться. Ишь, как мается, бедолага. Наука впредь будет, Лишку не пить, сурово парировал буревой. При звуке его голоса в голове у Гарасима кажется, что-то со звоном разбилось, а сам медведь страдальчески сморщился. «Рассолов солов да до отваров принесут, полегчает. Тише и как-то милостивее, продолжил дед. И муж еще вас до города провожать. Да потом вести передавать друзьям моим, по Днепру в обе стороны, по десне, Березине, до Припяти. На новую луну жди слова моего, княжа. Домно принесет. Добро буревой дождусь. Серьезно кивнул Сеслав. Вчера, помимо вокально-инструментальных опытов, сговорились, что разнесет Волх по коллегам своим отраслевым новости о том, что в Полоцке и Округе собрался князь городить ири рай на земле, да не только долгогривым, но и тем, кто старых богов помнит. И обещал обиды и утеснения не чинить, а наоборот, землицей да наделить, со скотиной помочь, да поборами не тревожить три года точно, а то и пять, как пойдет. Всех-то и забот тем, кто надумает лиса до да болота оставить, будет что клятву верности дать всеславу и дружине его, Жить в мире и ладу с соседями, да приди, оборони боги беда, с той же дружиной в поле выйти за свою землю конно и оружно. Или просто оружно. Сажать лесовиков на коней, которому у них привычки не было, да еще обязывать их тех коней покупать и годами кормить, никто не собирался. В части «Три года без поборов» выплыло больше всего недоверия а следовательно и шумных споров и обсуждений. Даже в этом времени, что представлялось мне патриархальным, честным и простым, не могли участники нашей застольной беседы в уму уложить, что князь до да дружины не станут с поселенцев три шкуры драть просто потому, что могут. И в простоте с честностью пришлось немного разочароваться, хотя их историческую логику тоже можно было понять. Главарь столпой бандитов и убийц, ну или князь с дружиной, если угодно, Либо приглашался мирным людом для защиты от иностранцев, соседей и себе подобных, либо приходил и навязывал охранные услуги крайне убедительно и доходчиво, сам не дожидаясь приглашения. Я такие истории тоже проходил в 90-х. Мне тогда полста уже было, всякого повидал, но тогдашняя кристальная незамутненность сознания изумляла. Причем по отношению к обеим сторонам. То, что отдельные романтично настроенные к профессии называли силовым попрошайничеством, свело тогда пышным цветом повсеместно. Та самая, правда, сильного, точно такая же, как и тут. Мне, бывшему в те годы главврачом районной больницы, было проще. С меня тупо нечего было взять. А еще удачным было то, что благородные пираты не забывали, куда их привезут в крови и дерьме, по идее что не по сценарию. Денег я с них все равно не брал, советуя, если уж душа требует, закупать медикаменты и инвентарь с запасом. Чтоб не их одних больница лечила, но и детей, и старушек, и заводчан, которым денег не платили по полгода. Злое было время, что и говорить. Но по-своему честное. Кто смог, тот и взял, или кто смел, тот и съел, как сейчас. Поэтому мое вполне резонное предложение устремить свой взор, не сказать, что палочные, но совершенно точно заинтересованный не на свою землю, а на соседние, вызвало сперва ступор. Как это? — не поверил бурьвой. Его недоверие дублировалось на лице Гарасима и даже Рыси. Да очень просто. Пришли, взяли и ушли. Ну, может, спалили еще чего-нибудь. Меня их инертное мышление даже удивляло. А какая честь в том... И опять эмоции на лицах были совершенно одинаковыми, да еще некоторая чуть ли не брезгливость проскальзывала. «Ты, Буревой, не там ищешь, и честь, и то, что ее уронить может», — терпеливо объяснял я. «Это на охоту, когда за дичью идешь, старых до да малых щадишь, потому как у одних шкура вытертая, да в шрамах, а у других маленькая еще. А когда на волков облаву учиняешь, что овец твоих режут, другой подход». Там на развод на своей земле никого не оставляют. На болотах, когда вески деревеньки ставят, тоже змей ядовитых под корень изводят. Да еще шкуры тушки их безголовые на ветках развешивают, чтоб не подползало змеиное племя подлое к местам, где детишки и босиком бегают. Тут нет урона чести. По уму все? По уму. Начали подниматься нахмуренные брови волхва. Ну так чего вы тогда насупились, да голову дурите мне до себе? Они покупают наемников, чтобы наших убивать у нас же, почитай дома. Насылают толпы трепачей, чтоб детей наших рабами растить. Вождям иным и то мысли об особице в темяшете умудрились. Их что обнести, что извести — подвиг. Всеслав сперва тоже гнул бровь над моим предложением, но потом и сам проникся, и прочих вон как ловко агитировал. «Да не полный десяток люта того же мне за одну-две луны столько добра натащит» что я любой пришедшей семье и три коровы куплю», — треснул князь по многострадальному столу, подводя итог беседы. И то, как разошлись брови рыси, ему понравилось. Но еще больше хищные оскалы у него и у Горасима. Эдах, если по уму сделать, можно будет ту миграцию язычников и вовсе самоокупаемой сделать. Но это дело следующее, пока же достаточно было полнейшего взаимопонимания с одним из их старших. Не знаю уж, чего там намешали травницы буревоевы в обещанных отварах, или это ядреный рассол, капустный да квасок помогли, но шагал меж бурана Гарасим вполне себе легко и пружинисто. Не стонал, не качался и не потел. Из звуков почти не издавал, двигаясь экономно и собрано, как дикий лесной зверь. Большой. За нами ехало две телеги. Одна с отдарками волхва, в основном натурпродуктами и меховой рухлядью. Пару шкурок из тех, что он показал, скромно хвастаясь, совершенно не стыдно было и книги не носить, как довольно определился слав Хорошие дары, богатые, уважительные. Вторая подвода тащила продукты и разные горшки на продажу. Под сеном, на котором заботливо впритык уложено умещалось барахло, было что-то вроде потайного дна. Ящик, где ехали серебро и оружие, как дополнительные аргументы для коллег Буревое в том, что старик не выжил из ума. Условились и о том, что Глеб, моим словом, выдаст с Гарасиму три бирки вездехода или чего-то вроде того, с которыми его и его верных людей не трогали бы ни портовые, ни торговые, ни стражники. Дед, выторговав этот уговор, сиял майским солнышком, одноглазом Сеслав пробурчал было, что вовсе да к померу пойдет, коли будет всем права на беспошлинную торговлю до да проезд раздавать но я знал точно, что это было сделано исключительно для виду. Перспектива усилить единственного из знакомых старейшин и повысить его статус и благосостояние стоили несравнимо дороже трех пропусков или блатных номеров из моего времени. Когда дорога вышла из леса и потянулась берегом, на ровном, вроде бы месте, как морок, появились немой сваром, а следом за ним и еще четверка наших. Мужики перезнакомились неторопливо, с чувством собственного достоинства и выстроились в походный ордер, продолжая путь одним отрядом. Вот тут она нас всеславом и накрыла Было похоже на резкий скачок артериального давления и острый приступ тахикарзии. Зашумело в ушах, стало жарко лицу, но заледенели руки-ноги. Сердце молотило пулеметом с бесконечной лентой. И эти картины перед глазами слишком расплывчатые, чтобы быть явью но чересчур подробную, чтобы оказаться мороком. Слаб. Что? Чем помочь? Как Гнат почуял беду, я не понял. Но он разом осадил своего коня и перехватил поводья занервничавшего было моего, едва не наехав на Горасима. Он припадочный, что ли? Хмуро и очень настороженно прогудел великан. Сам ты припадочный. Глухо прорычал рысь, удерживая князя за плечи. Глядя в глаза другу, что не мигая смотрели на серое-синее небо, которое в них не отражалось. Отчего вцепился так в него? Почувствовав, что дело серьезное, гигант положил руку толщиной с бревно на круг бурана, отчего тот в раз замер, перестав перебирать ногами. Бывало уж такое. Замрет, точно и впрямь того, и гляди, биться станет до пены исходить. Потом пара моргается, и приказы отдавать начинает. Будто грядущее видал, или с богами разговаривал. Тогда у Буга так же было, бы не приказы его тогдашние, Вся бы дружина до единого там полегла, Говорил рысь, не отрываясь, смотря в лицо князя, Которая застыла, будто было вырублена из дубового бревна. Если бы он тогда яновых стрелков Ждановыми копейщиками не разбавил, Всех бы торки смели миг И Олесевых успел на три крыла распределить, не знамо как, Иначе бы и нам всех выбили степники, Мои десятки выставил так, как нипочем в бою не сделал бы. Но вышло, что в самые важные места попал, будто с облаков смотрел на то поле, которого в жизни не видал. «Тихо, приходит вроде». Резко оборвал собственное откровение он. «Гнат, когда мои пристанут?» Голос всеслава на человеческий не походил вовсе. Горасим вздрогнул и отдернул руку от коня, который сам стоял как каменный. «Сейчас уж или вот-вот». Ответил друг, мельком глянув на затянутое облаками далекое солнце. «Твоих с ними сколько?» «Моих пятеро на насаде, да княгинины на охранники с десяток, да брат ее!» Гнат отвечал быстро. «Слушай меня, рысь!» Без необходимости велел Всеслав. Тут и так все слушали только его, и очень внимательно, как никого и никогда, пожалуй. «Самых скорых в город!» «Собрать твоих и Яновых!» «Занять все крыши и высокие места!» окружить причалы. Любого, кто не наши с луком, убивать сразу, не давая натянуть тетивы. Ждановых к сходням. Пусть стеной стоят, если успеют. Двоих мрази живыми возьми мне. Глаза князя скользили по срезу берега, уходившего высоким обрывом вниз. Там под ним неспешно нес свои воды Днепр. Казалось, радужка поменяла цвет с привычного серо-зеленого, став отливать желтым огнем возле зрачка. Или это выглянувшее солнце так блеснуло и отразилось? «Да что за беда-то!» — выдохнул Гнат, уже вскинув руку и отдавая кистью и пальцами неслышные приказы, удивляя онемевшего Гарасима. Трое коней сорвались с места, только грязь из-под копыт взметнулась. Еще пятерка вылетела из перелесков в паре дюжин сожжений впереди, также улетая к городу. «Моих на надсаде либо на подходе, либо у сходней расстреляют». Чтобы весь Киев знал да видел На то расчет И в городе стрелки, и на воде, и на причалах Голос будто садился Становясь глуше, Но как-то ощутимо опаснее Будто все слов и вправду собирался Вот-вот перекинуться в волка Сколь отсюда до пристани От скольдовой могилы Версты гаком будет Прогудел неожиданно здоровяк Сообразивший, как положено местному, быстрее Да до нее с полверсты еще Не успеем Лицо князя исказилось так, что Горасим отступил еще на пару шагов и даже рысь отпрянул. «Все не успеем. Гнатка, я сам. Если что, сынов не оставь. Меч». В требовательно вытянутую левую ладонь рукоять рысиного клинка впрыгнула сама собой, еще до того, как затих звук княжьего рыка. «На лескую речь, не похожего никак. Ух!» Сеслав крикнул филином, страшно гулко, И ученый Буран рванул так, что расстояние между ним и ускакавшими раньше должно было сократиться в ближайшие секунды. Только вот ратники умчались по дороге, которая забирала влево. А князь направлял своего Сивова, что скалился, как настоящий серый волк, прямо вдоль обрывистого берега. Следом летели, заметно отставая, вар с нимым. Рысь, в голос ругаясь последними словами, пустил своего Булата в намет следом за первой ускакавшей группой. Горасим припустил вслед за ним бегом, тупая и разбрызгивая грязь, бубня под нос горестное зло. «Ах ты, паскудство-то какое! Жонку с детем стрелами, да на глазах у него! Кто ж только сподобился на такое! Успеть бы, только бы успеть!»